Глава двадцать первая. Печать Чернобога. В полнейшем замешательстве Алиса с Богданом возвращались в отель. В такси каждый думал о своем, анализируя слова Карны. Безмолвие казалось неестественным, ведь обычно эти двое не могли насытиться временем и беседами друг с другом. «Вы были близки с Дивией?» все же осмелилась спросить Алиса. «Мы вместе работали». Я охранял звездные врата Сварги каждую ночь до рассвета, пока Дивия облетала землю в своей колеснице, помогая людям. Заблудившимся она указывала дорогу, нуждающимся в ответах посылала вещи сны, исполняла ночные просьбы, магически усиливала заговоры и гадания. Мы успевали перекинуться лишь парой слов, когда она возвращалась утром. Полученной информации Алисе хватило для нового обдумывания. Она отвернулась к окну и погрузилась внутрь себя, стараясь отыскать в недрах памяти какие-нибудь образы из прошлой жизни. Девушка не чувствовала связи с богиней, и рассказ Богдана воспринимался как красивая легенда. Богдан тоже погрузился в воспоминания, но в отличие от Алисы они ожили перед его глазами яркими образами. Времена богов. Семаргл нетерпеливо крутил пуговицы на красном, расшитом золотыми нитями кафтане. Это действие помогало ему отвлечься от волнения, оно становилось все более ощутимым с приближением рассвета. Ожидание достигло апогея, и когда через звездные ворота в парадную вошла Дивия, страшник резко подскочил, чем слегка напугал богиню. «Здравствуй, Семаргл!» – немного растерянно улыбнулась Дивия. «Я, кажись, тебя разбудила?» «Нет, я никогда глаз не смыкаю на посту», — эмоционально заверил Бог. «Я просто глумлюсь. Знаю, что ты изрядный стражник», — ласково сказала Дивия. «Хорс уже ушел?» «Да, вы разминулись». «Как всегда. Я скоро забуду, что у меня есть брат». Дивия неспешно шествовала по залу, подолбила снежного платья, следовал за ней. Устала, опустившись на софу, она сняла с головы диадему с полумесяцем и положила на мраморный столик. «У меня кое-что есть для тебя. Вчера не успел подарить», — сказал Симаргал и выудил из-за пазухи мешочек. Достал оттуда перламутровый камень с голубоватым оттенком и протянул девушке. «Люди называют его лунным камнем». Минерал сказочно переливался, источая сияние. Дивия с трепетом приняла подарок и подняла на собеседника восторженный взгляд. «Какое чудо, Симаргл! Благодарю тебя! Попрошу украсить им мою лунницу!» Богиня взяла в руки диадему и приложила камень, воображая, как он будет смотреться. Молодой человек с добродушной улыбкой наблюдал за искренней радостью Дивии. Его всегда очаровывала ее простодушие и непосредственность. «Сегодня осенины. В деревнях пройдут празднества». Как бы между делом вспомнился Маргл. «Да, купальница мне говорила», – кивнула Дивия, пребывая в курсе земных дел благодаря рассказам других богинь. «Не хочешь спуститься, подурачиться?» «Нет, мне нужно набраться сил перед следующей ночью. Ты же знаешь, как люди любят гадать на осеннее равноденствие». «Хорошо, я понял. Не буду отвлекать вотча». С тенью печали пожал плечами бог. Еще раз благодарю за камень. По приезду Алисе не хотелось сразу подниматься в номер, и она устроилась заплетенным столиком под навесом. Девушка старалась успокоить разум, созерцая природный пейзаж, когда услышала мужской голос. Здесь всегда такая очередь. Алиса повернулась и увидела темноволосого молодого человека. По ее недоуменному выражению лица, тот догадался, что девушка не поняла сути вопроса и мотнул головой в сторону барной зоны. Там толпились отдыхающие, толкая друг друга, размахивая руками и выкрикивая недовольство. «Час бесплатной выпивки!» – сообщила Алиса, заметив висевший рекламный щит у входа в бар. «Ладно, подожду, пока рассосутся. Хотел взять что-нибудь освежиться». Вздохнул парень и сел за соседний столик. Он был одет в черную футболку и джинсы, и Алиса удивилась, как ему не жарко. Незнакомец положил руки перед собой, переплетя пальцы, и девушка ненароком заметила тату на предплечье. Меч, пронзающий корону. «Интересное тату», – оценила девушка. «Спасибо, но вряд ли», – усмехнулся молодой человек. «Ошибки молодости». Еще немного посидев в ожидании, парень поднялся. «Кажется, там надолго», – выразительно приподняв брови в негодовании, он кивнул Алисе в знак прощания. Рад был поболтать. Девушка тоже кивнула и переключила внимание на приближающегося Артема. В руке он держал стакан с коктейлем, видимо, будучи более терпеливым и отстояв очередь в толпе. «Кто это был?» – настороженно спросил Артем, смотря вслед недавнему собеседнику Алисы. «Просто парень», – Богдан сказал ни с кем не разговаривать. «Ты теперь его слушаешь?» – разозлилась девушка. С того момента, как Карна открыла ей детали прошлого, к Богдану Алиса стала испытывать какую-то непроизвольную враждебность. Она понимала, что он не был в курсе правды, но эмоции пока что одерживали верх. В этом я и с ним согласен. За нами могут следить. «Тогда беги и спроси у того парня, кто он такой. Я как-то упустила этот момент», – процедила Алиса. «Я понимаю, что ты на меня злишься, но нам нужно поддерживать контакт. По крайней мере, пока мы в общем деле». С грустным принятием сказал Артем. Он даже не предполагал, что чувства Алисы совсем с ним не связаны, и мысли о расставании ушли далеко на задний план. «Да, ты прав. Идем к остальным», – позвала Алиса, не готовая дальше продолжать разговор. Ребята расположились на летней веранде ресторана при отеле. Вместо стульев рядом со столиками были выставлены шезлонги. Друзья растянулись на них, лениво переваривая информацию о божественном воплощении Алисы. В последнее время их уже было сложно чем-то удивить. Ты ведь с самого начала это знал и поэтому подбивал к ней клинья. Артем единственный, кого не разморило солнце, потому что по венам продолжала течь ненависть к Богдану. Нет, клянусь всем живым, понятия не имел. Искренность вожака подкупила Алису. Она, как и Артем, допускала мысль, что Богдан мог все это время играть с ней. Подождите, разве вы с Дивией не были близки в праве? «Я читала, что Симаргл помогал Деви зажигать затухающие звезды на небе». Регина на досуге изучала взаимосвязи славянских богов, и, наконец, эти знания пригодились. «Это о звездах ведь завуалированная метафора», – взревел Артем. Он не мог отпустить ситуацию с треугольником между ними, Алисой и Богданом, несмотря на то, что они с Алисой расстались. «Как это? Ты сказал, мы почти не пересекались». Ахнула Алиса, обращаясь к Богдану, игнорируя истерики Артема. Она снова подвергла свой разум сомнениям. Богдан не успел ответить на компрометирующие вопросы из-за ошарашенного возгласа Егора. «Это что, опять наш однокурсник? Как он здесь нас нашел?» Стая вмиг привела себя в готовность ринуться к сталкеру, чтобы раз и навсегда разобраться в мотивах его слежки. Артем, не раздумывая, подбежал к парню, схватил за шиворот и потащил к столику, где восседали остальные. На удивление команды, незнакомец даже не сопротивлялся и не пытался сбежать. «Кто ты такой и почему преследуешь нас?» – прорычал Богдан, инстинктивно защищая стаю от врага. «Я всего лишь исполняю приказ», – залепетал юноша. «Чей?» – Сонин голос раздался так неожиданно, что присутствующие разум обернулись. Стая привыкла, что она давно не участвует ни в каких перипетиях их путешествия, вечно находясь в депрессии по покинувшим ее мужчинам. Хорса, конечно же, я Деница, незнакомец сообщил это так, словно все должны были его узнать. Серьезно? Парень, да ты повзрослел с нашей последней встречи. Зачем ходил за нами по пятам? Мог бы присоединиться. Богдан расплылся в улыбке и поотечески потрепал юношу. Новый знакомый все так же выглядел, как их однокурсник, но только сейчас ребята начали приглядываться к чертам его лица. Прямые линии подбородка и скул, ровная кожа, русые, слегка отросшие волосы и невероятно ясные голубые глаза. Одеяние не соответствовало внешнему виду. Такой благородный облик больше подходил под богатые расписные камзолы, нежели потрепанные джинсы и футболку. «Может, кто-то объяснит?» Вмешался Артем в приветствие старых товарищей. «Это сын Хорса. По всей видимости, он следил за его сестрой, Дивией». Богдан перевел взгляд, наполненный нежностью на Алису. «Если быть точным, я оберегал ее, а не следил». Уголок рта Деницы дернулся в усмешке. «От кого ее оберегать? Она под защитой!» Вожак горделиво выпетил грудь. «От вас, Ахламонов!» Деницы имел в виду Артема и Богдана. От этого компания вновь вспомнила недавние конфликты парней. Алиса единственная оставалась безмолвной. Перед ней стоял ее племянник, кровный родственник по божественной линии, но она ничего не чувствовала. Девушка пыталась разобраться в своих ощущениях, покопаться в памяти, но ничего не выходило. Разве она не должна радоваться, что является не просто человеком, а богиней Луны? Или же ее смерть в той жизни напрочь лишила всех чувств в этой реальности? «Отец помнит, как ты, Симаргл, помог спасти мою маму из лап месяца Ясного. Поэтому он активно участвует в твоей миссии, уже подготовил вам все для ритуала печати Чернобога. Я отведу вас туда. Сообщите остальным богам, кого удалось собрать. Нужно приступать немедленно», – проговорил Деница. Стая не собиралась спорить с новым союзником, некогда было и выяснять отношения друг с другом. Каждый занялся отправкой сообщения богам, чтобы встреча удалась в нужном месте и в точное время. Деница отвел ребят в густой лес рядом с морским берегом. Для ритуала не требовалась определенная местность, просто уединенная и скрытая от глаз площадка, которую Хорс превратил в капище и разместил идолов с символикой и алтарь для самой процессии. «Извините, что вклиниваюсь, но я читала, капища служит для призыва Чернобога, а не наоборот». Регина сомневалась в достоверности найденной информации. «Все верно. Чтобы запечатать, его нужно сначала призвать. Гад сидит в своем зазеркалье и действует исключительно через своих сыновей», – пояснил Деница. В зазеркалье не поняли остальные и хором переспросили сына Хорса. «Чернобог создал себе целый мир» где подменял понятие хорошего и плохого. «Слышали поговорку, что по правую сторону праведное, что по левую кривидное? – спросил юноша. Стая отрицательно помотала головой, и им стало стыдно, что они абсолютно ничего не знают о своем враге и его сыновьях, об их намерениях и даже о своей собственной миссии. Богдан больше остальных ощущал ответственность, что не донес до друзей хотя бы малую часть для понимания происходящего. «Ничего страшного, вы всему научитесь. Семаргл отличный воин и в будущем станет таким же успешным вожаком!» На поляне раздался незнакомый голос. «Хорс! Спасибо за эти слова! Я рад тебя видеть!» Богдан обнялся с высоким темноволосым мужчиной средних лет. Его лицо обрамляли усы и небольшая щетина. «Дивия, сестра моя!» Хорс подлетел к Алисе и закружил в объятиях обмякшее и ошарашенное тело бедной девушки. «Пап, она не помнит тебя и себя тоже», – хотел поумерить был отца Деница. «Ничего страшного, я помогу тебе все лицезреть. Красавица какая!» Хорс уже поставил Алису на землю, но не переставал вглядываться в новый облик сестры. «Может, и мы какие боги?» – хмыкнул Артем, немного утомившись от внимания к его бывшей девушке. «Нет, вы волколаки. но это не менее важное существо в праве и яве», – заверил Хорс, подмигивая Богдану. Чуть позже на поляне появился Велес с Егиней. За ними пришел Ярила с женой Лелей. Неизъяснимая гордость охватила душу Богдана. В прошлом он нередко помогал каждому из богов, участвуя в их битвах с тем или иным врагом, а сейчас все они пришли оказать поддержку в самом глобальном сражении всех времен. «Ну и где дашь бог, Не смог вырваться из своих дел?» Гремасничая спросил Ерила. «Не переживай, может еще появится», – отозвался Богдан. «Да нет, я наоборот не хотел бы его здесь видеть. Слишком много должен». «Кстати, об этом. Нам нужно серьезно поговорить после ритуала», – перебил Велес тоном, нетерпящим возражений. Диваны и светобора тоже нет», – заметила Егина. «Семаргл, ты плохо потрудился!» Велес перевел грозный взгляд сына на волколака. «Я предложил каждому поучаствовать. Не мог же я заставлять их силой». «Может, стоило донести более четко цель ритуала?» – не унимался Велес. Присутствующие поежились, опасаясь, как бы конфликт не разросся до божественного масштаба. «Давайте попробуем тем составом, какой у нас есть!» Егиня всегда старалась найти середину для компромисса. Советую даже не пытаться. Посторонний голос на поляне привел всех в ужас. Напротив алтаря рядом с одним из идолов стояли трое величавых юношей. Одного из них Алиса уже видела в отеле у бара. Он заговорил с ней первым и мгновенно заинтересовал, оставив в душе странный оттенок. Кощей, приятно познакомиться. Именно этот юноша шагнул вперед и театрально поклонился. Это Аспид и Горын. Чуть позже подтянется Вий. Он у нас самый безответственный. Голос Кащея сквозил иронией. Волкалаки уже знали о сыновьях темного чародея, но думали, что их только трое. Думаешь, мы испугаемся кучку отростков Чернобога? Велес не собирался теряться перед юнцами и вместо этого решил сбить с них спесь. Ваша армия не такая верная, как оказалось. Посмотри, половина не пришла. Диваны и светобор отвлеклись на нашего нового соратника Карнаухова. Дашь Бог вообще, припомнив, как я отпустил ему пять грехов, отказался быть на вашей стороне. Молчу про остальных, затаившихся и прячущихся в облике людей». Кощей вещал с такой уверенностью, что стая, проанализировав его слова, сама уверовала в поражение их отряда. «Подготовьтесь получше, а то нам слишком скучно драться с кучкой неудачников». Встрял Аспид. И не подумаем. Эго Велеса было уязвлено больше остальных. Он протянул руки к небу, призывая свои силы над животным миром. На удивление мужчины ничего не произошло. Тогда Хорс попытался помочь союзнику и попробовал взять силу солнца, чтобы ослепить сны вечер на Бога. Магия не действует! Мы опять не можем превратиться в алколаков! крикнул чипсик, оголив нервы всем собравшимся. «Боже, какие вы жалкие!» Аспид отличался от Кощея несдержанностью. «Наш отец славится магией рун. На всех идолах изображена символика, дающая его роду силу и забирающая ее от противников». Усмехнулся Кощей и в ту же секунду, подняв руку по направлению к солнцу, взял его мощь и направил несколько лучей на противников Чернобога. Ужасное колючее жжение поразило все органы чувств волколаков и богов. Мы не будем убивать вас здесь и сейчас. Об этой битве должны слагать легенды в летописях, а значит, она должна быть помпезной. Слова Кощея не усваивались в нынешних условиях, когда сила Хорса, примененная против их самих, прожигала глаза и уши всех на поляне, кроме сыновей Чернобога. Но это оказалась последняя речь служителя тьмы. После Троица растворилась в воздухе, оставив пораженных богов созерцать их ошибки. Всем стало ясно, не только Чернобог опасен для нынешнего мира. Он взрастил сыновей по своему подобию. И сначала нужно победить их.